Глава третья. О не слишком-то приятных встречах и новых обстоятельствах. На следующий день как раз выпадал выходной. И мы с Тавером и Анили заранее договорились вместе съездить в город. У каждого, конечно, там планировались свои дела, но вместе ехать было веселее и в складчину дешевле за экипаж платить. С финансами у меня по-прежнему было напряженно. На необходимые расходы приходилось тратить оставленный мне Анной Викторовной неприкосновенный запас. Конечно, после победы в турнире и королевского указа нас приравняли к остальным студентам и даже положенные пособия собирались платить, но пока еще ни разу не выплатили. Само собой, после ночного разговора с Рефом у меня в душе царил полный сумбур. Я просто не знала, как мне быть дальше – рискнуть и довериться или все-таки руководствоваться голосом разума. Да и противные мысли посещали, что раз Реф уходит на боевой факультет, не очень-то я ему и нужна. Но одно дело мои догадки, а кто знает, как на самом деле. Такие вот размышления мучили меня, пока мы с ребятами ехали в город. По-прежнему царила холодина, и я основательно продрогла, хотя экипаж был крытый и утепленный. Тавер дремал и даже тоненько похрапывал. А Ниль же, как и я, думала о чем-то явно невеселом. «Знаешь, Кира...» – пробормотала она вдруг. «Не нравится мне этот холод. Какой-то он...» «Холодный?» – улыбнулась я. «Неправильный». Все так же задумчиво продолжала целительница. И дело совсем не в том, что погода резко сменилась, раньше положено во времени. Мне даже сложно объяснить, я и сама толком не понимаю, что меня настораживает, но вот будто бы в самом воздухе царит что-то зловещее, как предчувствие. Не мое, а самого окружающего мира. Слушай, ты меня пугаешь, поежилась я. Я и саму себя пугаю иногда. Губаниль тронула невеселая улыбка. «Ну да ладно, не будем об этом. Ты-то что такая понурая?» Рев сказал, сразу после сессии уходит на боевой факультет. Со вздохом призналась я. А потом, вероятнее всего, вообще уедет из Вегарда. Она обомлела. «Как так? Но почему?» Он пояснил, что так будет лучше для всех. Я пожала плечами. «А ты что?» «А что я? Я ничего. Раз он так решил, что я могу сделать?» «Умолять его остаться? Если бы Рев хотел остаться, то и так остался бы. Безо всяких уговоров. Ну, согласись». «Не соглашусь». Аниль вздохнула. «Странно у вас все как-то. Вы друг друга не понимаете и даже не пытаетесь понять. Каждый сосредоточен на собственных представлениях и только. А ведь как просто сделать шаг навстречу и все? Поговорить друг с другом искренне. Ты же не можешь знать, что у него на уме. Как и он не знает, что у тебя». И так и не узнаете, если будете вести себя по-прежнему. Вот сейчас, как мне кажется, рев не с факультета собирается уйти. Он из твоей жизни собирается уйти. И уйдет. Причем это будет твой выбор, а не его. Я помрачнела еще больше. По словам Аниль, выходило, что Рев весь такой смиренный, послушный, мол, как я решу, так он и сделает. Вот только мне почему-то Рев казался другим, и мои представления о нем все-таки не совпадали с тем, как он себя вел. Это несоответствие. Упорно меня настораживало. Тут уж либо я ошибалась, либо он преследовал какие-то свои тайные цели. Но, с другой стороны, может, это просто я старательно себя пыталась настроить против него, чтобы не так болезненно было расстаться. Хотя, о каком расставании вообще речь, если мы и вместе-то не были? И, видимо, не будем. Та вышли первыми. Мне же предстояло ехать дальше. С ребятами мы договорились встретиться через пару часов у городской почты. Там как раз рядом всегда экипаж можно было нанять, чтобы домой вернуться. Минут через пятнадцать пути пришла, и мне пора выходить. Снаружи оказалось намного холоднее. Сразу же озноб пробрал, так что к башне смотрителя я ринулась чуть ли не бегом. Оставалось надеяться, что сам Алитерасу или же его внучка Доти там. А вот будет мне весело, если их на месте нет. К счастью, дверь оказалась не только не запертой, но даже чуточку приоткрытой. На всякий случай, все же постучав, я собралась войти и чуть ли не нос к носу столкнулась с выходящей Доти. «Ой, Кира, ты чего это к нам?» – незумилась она. «Гость или по делу?» «По делу, привет. А я же у тебя вещи свои зимние оставляла, помнишь?» «Хочу забрать, а то что-то холодает», — пояснила я. «Ты немножко не вовремя, конечно». Она поморщилась. «Я очень спешу. Свидание у меня». Тут же Игрива хихикнула и смилостивилась. «Ну да ладно, сейчас тебе все принесу. Подожди немного». И с этими словами Дотти довольно быстро умчалась куда-то через сад. А я поспешила войти в башню, пока совсем тут не околела. Внутри все оказалось по-прежнему. Стеллажи книг. Массивный стол, несколько старых кресел. Казалось, я здесь была чуть ли не целую вечность назад. Откуда-то сверху доносились приглушенные мужские голоса. Видимо, там или террасу беседовал с кем-то. Ну, а я приняла ждать доти и блаженно отогреваться. Внучка смотрителя все не возвращалась и не возвращалась. Я даже чуть было не задремала уже в кресле. Начали закрадываться подозрения, что она просто умчалась на свое свидание, и зря я тут жду. Хотя это я, конечно, драматизировала. «Прошло минут пятнадцать от силы. Сверху послышались шаги. Я уже собиралась здороваться с Элитерасу, но по винтовой лестнице спустился совсем не он. В горле замерком ужаса. Я даже инстинктивно в кресло вжалась. Самое обидное, что отрезка нахлынувшего страха чуть ли не парализовала. Я бы сейчас даже при всем желании не смогла бы подскочить и сбежать». «Кира?» «Александр, похоже, не ожидал меня здесь увидеть». «Надо же! Какая встреча?» — усмехнулся он. «Что ты здесь делаешь?» — настороженно спросила я. «Судя по твоему перепуганному виду, ты сразу сочла, что я тебя краулил? Ему явно показалось это забавным. Алекс сел в кресло напротив и смотрел на меня с нескрываемой иронией. «Извини, если разочарую, но я о тебе уже и думать забыл». Продолжал он. «Так что можешь не бояться». «Видишь ли, ты интересовала меня ровно до того момента, как выставила себя круглой дурочкой». «Это когда, интересно, когда я избавилась от твоего клима, во мне нарастала злость, заглушив даже страх? Вот насколько же Алекс наглый. Ментальное воздействие ведь вообще считалось преступлением, и нельзя было его применять в корыстных целях. Но толку?» «Граф все-таки считался одним из самых влиятельных людей здесь, а я и намерянка, без роду, без племени, еще и уникальный маг. И кому бы больше поверили стражи порядка, это и бесило больше всего, и ничего против Алекса сделать бы не смогла». «Да, именно тогда». Он сидел расслабленно, улыбался, словно, и оказалось ему Данель за смешной. «Ты, конечно, внешне весьма привлекательна, но твоя глупость мгновенно убила весь интерес к тебе». А ведь до этого-то мне казалось достаточно умной девушкой. Ты была достойна того, чтобы я обратил на тебя внимание. И тут вдруг так. Как так? нахмурилась я. Видишь ли, я прекрасно знаю все, что с тобой происходило. снисходительно пояснил Александр. Мне оставалось только поражаться твоей наивной дурости. «Это же надо! Ты так боялась стать моей, что сама же добровольно позволила поставить клеймо собственности этому выскочке. Нет, Кира, ты мне честно скажи, ты и вправду до сих пор не догадываешься, как ловко и продуманно он тебя использовал?» Граф смотрел на меня с искренним любопытством. «О чем ты? Я даже растерялась». «Ну как о чем?» Он довольно улыбнулся. Ему явно доставляло удовольствие все это говорить, словно бы маленькая, но приятная месть. «Ты сама логически подумай. Конечно, вы все такие молодцы, дураки, конечно, самоотвержены, но вроде как мир спасли. Не сомневаюсь, твои дружки ни сном, ни духом, что у опустошителя все было продумано. На изнанке мира скопилась избыточная магия, так? И куда она, по-твоему, делась после вашего геройского подвига?» К твоему сведению, магия не может исчезнуть, улетучиться и тому подобное. Иначе не было бы таких проблем с изнанкой. Так а куда магия с изнанки делась? Мне даже не по себе стало. А <связь> никуда, Кира! Алекс усмехнулся. Твой распрекрасный опустошитель всю ее себе присвоил, как заранее планировал. Но видишь ли, какая загвоздка. Самой его сутью это не предусмотрено. Вобрав в себя магию, он не смог бы ее удержать. Он должен был вывести ее за пределы изнанки, тем самым закрыв прорыв. Но он поступил умнее. Твой уникальный дар многократно усилил его способности, благодаря чему опустошитель смог сохранить всю избыточную магию для себя. Да, прорыв он тоже закрыл. Но сейчас-то речь о том, что он просто тебя использовал. Сама посуди, как он удачно выставил себя благородным спасителем. Он болтал, что у тебя просто другого выбора нет. и ты конечно по природной глупости на все согласилась ну а потом именно с помощью клима собственности он на тебя воздействовал думаешь ты сама такая вся отважная и самопожертвенная побежала за ним на изнанку мира хмыкнул александр не сводя с меня презрительного взгляда нет кира это он тебе такой идиотский порыв внушил я не верю ни одному твоему слову Дико захотелось взять что-нибудь тяжелое и запустить этим в его самодовольную физиономию, только бы стереть эту гадкую хмылку. Естественно, не веришь. Алекс и бровью не повел. Ты же под его ментальным воздействием вся такая якобы влюблённая и готовая за него хоть жизнь отдать. А ты вот возьми и хотя бы ради интереса проверь мои слова, Кира. Посоветовал он не без злорадства. Уверен, очень удивишься. Я не успела послать его к демонам изнанки. С лестницы послышался голос Алитерасу. «Ну вот, господин граф, нашел!» Смотритель спешно спустился к нам с каким-то старым свитком в руках. «О, Кира! А ты здесь откуда?» Удивился он, завидев меня. О, «Благодарю!» Алекс поднялся с кресла и забрал у старика свиток. И напоследок, не без усмешки бросив мне. «Удачи!» Граф ушел. Почти тут же появилась Доти с моим пуховиком в руках. Внучка смотрителя принялась о чем-то спорить со своим дедом, но я не прислушивалась. Слова Александра до сих пор звучали у меня в ушах. И что самое важное, за все это время нашего разговора в его глазах ведь ни разу не мелькнул серебряный отблеск одержимости. В то время, когда мы с ребятами возвращались домой, снова пошел снег хлопьями. Я задумчиво смотрела в окно экипажа и молчала. Зато Тавер ворчал вовсю. «Нет. Ну где это видано? Ну и халтура!» Дело в том, что в город он ездил с целью купить монокль для Зули. Просто наш артефактор прекрасно понимал, что сделай он сам, то непременно какой-нибудь побочный эффект вылезет. Вроде его уже крылатого, надеюсь, оно не рванет, потому и решил схитрить, приобрести самый обычный монокль и Зули его подарить. Все-таки мало ли, с каким бы сюрпризом артефакт оказался, а зомби нашего мы все любили. Но вот незадача. Уже в экипаже Тавер случайно будущий подарок уронил, и стеклышко выпало из крепежа. Теперь вот пришлось ремонтировать. Аниль тоже была на своей волне, довольно зловеще изрекла. «Снова снег!» зима!» Тавер пожал плечами. Его сейчас явно куда больше волновала починка монокля, чем несвоевременные погодные явления. «Вообще-то еще осень», – напомнила целительница. Наверное, ей было даже немного обидно, что никто ее мрачных предчувствий не разделяет. Меня-то уж точно сейчас погода мало интересовала. Слова Александра упорно не шли из головы. Нет, конечно же, я ему не поверила. Да и как вообще можно ему верить? Просто нарочно наговорил гадостей. Пусть я его вроде как больше не интересовала, но самолюбие это у Алекса уж точно было задето. Вот он и отыгрался. Но что бы он ни наговаривал на Рефа, меня зацепила всего одна фраза. А ты возьми и проверь мои слова. В том-то и дело, что я ведь и вправду вполне могла их проверить. И к моменту возвращения домой я все-таки решила так и сделать. Ведь кое-что мне не давало покоя, еще и догадких слов Александра. Почему-то, ведь какое-то внутреннее наитие тормозило мои чувства, не давало поверить, что я влюблена искренне. Что-то же понукало меня держаться от Рефа подальше. А вдруг... Вдруг это как раз-таки порыв истинных эмоций на фоне ненастоящих остальных? Вдруг это моя боевая магия защищает меня от потенциальной опасности? Оставалось лишь это проверить. И либо задавить червяка сомнений, либо... Впрочем, я ни на мгновение не сомневалась, что никакого ментального воздействия не обнаружится. Но ну, не такой рев. Ну, совсем не такой. Мы приехали как раз к ужину, но я сослалась на отсутствие аппетита и сразу же поднялась в комнату. Засунув пуховик в шкаф, я спешно принялась за стопку книг у меня на тумбочке. Книги были библиотечные, которые долго выпрашивать пришлось. Увы, хоть нам вроде как объявили амнистию, никто особых поблажек не дел, и за занудный библиотекарь в том числе. В последний раз за книгами пришлось идти с граном, а то одной бы мне точно ничего не светило». Для пущего эффекта оборотень решил даже превратиться, правда, в итоге получился хомячок, но настолько залющий, что библиотекарь возражать не решился. Так я и обзавелась несколькими очень нужными учебниками. Выбрав толстенный справочник по боевой магии, я быстро пробежала глазами оглавления, пока не нашла нужную мне главу. Сначала там рассказывалось о разнообразии ментальной магии, способах ее применения, и под конец Был упомянут самый простой метод обнаружения, так сказать, для чайников, ведь чисто теоретически опытный боевой маг запросто бы ментальное воздействие распознал, если только оно не особо скрытое, как в случае с Алексом было. Несколько раз, перечитав и основательно запомнив, я еще больше утвердилась в решимости это осуществить, тем более для проверки ничего особо не требовалось, нужно было лишь дождаться ночи. Чтобы побыстрее скоротать время, остаток вечера я провела за чтением. И вот ведь странно. В стопке среди своих книг я вдруг обнаружила незнакомый фулиант. Во-первых, я его точно из библиотеки не брала. А во-вторых, он был написан рунами второго круга. Я-то только третьего могла прочесть. Да и книга эта... Явно старинная, потрепанная временем, с отделанными потемневшим металлом краями обложки. Она выглядела даже немного зловеще. Правда, что именно в ней зловещего я так и не смогла понять. Просто так казалось, и все. Но особо меня эта книга не заинтересовала. Наверняка Дала или Аниль по ошибке положили в мою стопку. Заберут потом. Спать укладывались под непрестанную болтовню Дарлы. У нашей некромантки были прямо-таки грандиозные планы. Завтра, к сожалению, у нас день практики, но после завтра снова лекции. И тогда я уже увижу моего микропупсика. А может, прямо завтра наведаться в их дом факультета? Она на мгновение задумалась. Хотя нет, это уже будет как-то немного навязчиво. Или много, уточнила Ниль. Но с другой стороны, девушка должна быть смелой. Снова воодушевилась Дарла. Наше счастье в наших руках. Лично мне казалось, что ее внезапная влюбленность некроманта вполне объяснима. Ей просто стало скучно. Вот она и придумала себе развлечение. Цветень-то из-за внезапных холодов потихоньку впадал в спячку, так что на все ссюканье хозяйки реагировал уже вяло. Да и Зуле досталось. Именно от скуки же Дарла начала на него ворчать. По принципу, к чему бы придраться. Ну а теперь вот нашла, куда выплескивать свою неуемную энергию. И снова я поймала себя на мысли, что завидую. Как бы и мне самой. Научиться относиться ко всему в жизни проще. После того, как девчонки заснули, я на всякий случай подождала еще около часа. Потом уже тихонечко встала, оделась и вышла из комнаты. В доме царила тишина. Видимо, парни тоже уже спали. Спустившись по лестнице, я пересекла гостиную и вышла на улицу. Снег хоть и перестал валить, но и растаять еще не успел. Но я и не обращала внимания на холод. Направилась за дом в старый, давно уже заброшенный сад. «Здесь же размещалась и пристройка с апартаментами Зули. Сюда же выходили окна нашей спальни. Главное, что мужской в другую сторону. Я все-таки опасалась, что вдруг Рев не спит и мои манипуляции заметят. Явно же сразу догадается, что именно я делаю. У него-то познаний хватает. Следуя прочитанному в справочнике по боевой магии, я палкой прямо на снегу начертила круг с простейшими рунами, которые даже я с моим уровнем знаний запомнила без труда». после чего встала в центр круга и замерла с протянутыми вперед руками, ладонями вверх. Наверное, со стороны это выглядело, будто я жду, когда мне посыпется манна небесная. Но на деле я ждала ночное светило. И пусть пока серая пелена его скрывала, но оно хоть как должно было отозваться на рунный круг. Между тем, из пристройки вышел любопытствующая Зуля. но стоял в стороне не вмешивался. Видимо, догадывался, что я занята чем-то важным. Мне вообще он казался далеко не таким простоватым и наивным, каким выглядел. Хватало у него и проницательности и ума. Просто, по сути, он ведь был совсем другим существом. Не человек и не маг. Наполовину зомби, наполовину голем. Жутковатый на вид, но при этом, наверное, самый добрый из нас. Минут 10 прошло без каких-либо изменений, я даже устала руки держать. Но, наконец, в серой пелене неба появился крохотный проблеск. Тонкий луч ночного светила заскользил по начертанному на снегу кругу. Руны замерцали голубоватым светом. Как описывались в справочнике по боевой магии, дальше должно было происходить следующее – если ментальное воздействие имеется… то ладони замерцают, и степень мерцания покажет, какой силы воздействия. Но руны на снегу светились, а ничего больше не происходило. Впрочем, что и требовалось доказать? Ничего такого нет. Это все просто моя паранойя. И я уже собиралась опустить руки, как вдруг на кончиках пальцев зажглись голубоватые сполохи. Ошарашенно замерев, Я не сводила с них взгляда, но это было только начало. Мерцание неумолимо разрасталось, пока мои ладони не засветились целиком. Да так ярко, что даже смотреть стало больно, но я просто не могла отвести глаза. Через мгновение все погасло, тучи снова скрыли ночное светило, а я так и стояла, вытянув руки посреди самого собой смазавшегося и погашего рунного круга. Медленно я поднесла ладони к лицу, словно силясь понять. «Может, мне почудилось? Пожалуйста, пусть мне почудилось, ведь такой ритуал всегда показывает только истину». Неспешно ко мне подошел Зуля, тоже внимательно посмотрел на мои ладони и вдруг протянул негромко. «Рев». Он словно бы просто констатировал очевидный факт, факт, в который я очень хотела верить. «Рев». Эхом повторила я. от обрушившегося осознания, даже в глазах защипала. Не знаю, как насчет остальных слов Алекса, но по поводу ментального воздействия он оказался прав. Ведь из-за клейма собственности никто другой бы просто не смог применить ко мне ментальную магию. Никто, кроме Рефа. Я все-таки не удержалась и всхлипнула. «Какой же это все-таки лживый мир? Ничего, ну вот ничего нет настоящего!» «Никому нельзя верить, Зуля, вообще никому!» «Зули можно!» Тут же возразил он. Но ну, если только тебе!» Я слабо улыбнулась, а так... Я даже самой себе верить не могу. И не знаю, не знаю, что мне теперь делать. Вот что мне делать, Зуля, как теперь быть?» «Спать!» Ответил он вполне очевидное. «Время много!» «Ну да, спать!» Тихо пробормотала я. И никому теперь не верить. Тем более ему. Пусть уходит на свой факультет, уезжает в аджент и клеймо с собой забирает. Правильно я говорю? Я перевела взгляд на зомби. Нет. Задумчиво протянул он, смотря на небо сквозь новенький монокль. Кира уйдет раньше.